Нужно было иметь и чувство красоты, и мужественную самоотверженность, чтобы укрепляться на таких высотах. Во многих подобных безводных жильях в скалах были пробиты подземные ходы к реке, чтобы мог пройти груженный ослик. Эта сказка подземных ходов, как увидим, сложила многие самые лучшие предания. Так же, как и в Секиме, Ладакские ламы оказались приветливы, терпимы к прочим верам и внимательны к путешественникам, как и подобает буддистам. Все три учения ламаизма выражены в ладаке. Гелукпа — желтая вера, преподанная Дзонгкапой. Красношапочники — последователи Падмы, Самбхавы и даже Бонпо — так называемая черная вера древнейшего добуддийского происхождения. Эти почитатели богов-свастики представляют для нас еще неразрешенную загадку. С одной стороны, они являются колдунами-шаманами, извращающими буддизм, но, с другой стороны, в их учениях сквозят какие-то полузабытые знаки друидического почитания огня и почитания природы. Литература бонпо еще не переведена и не истолкована и, во всяком случае, заслуживает вдумчивого внимания. С особенным интересом мы подходили к Ламаюре. Этот монастырь считается твердыней Бонпо. Конечно, Бонпо ламаюры не настоящее. Оно уже значительно слилось с буддизмом. В монастыре имеется изображение Будды, а также изображение Майтреи, что, как увидим, совершенно несовместимо с основами черной веры но сам монастырь и его местоположение совершенно исключительны по своей сказочности. Мы думали, если в Ладаке, в Малом Тибете, находятся такие чудесные вещи, то что же должно быть в самом Великом Тибете? Такое же величественно-романтическое впечатление оставляет Базгу, где существующие храмы переплелись с развалинами. Эти развалины лежат на совести Зоравара и прочих кашмирских завоевателей, которые на пути своем, завоевывая ладак, нещадно истребляли буддийские монастыри. Все эти полуразрушенные остовы башен и каких-то длиннейших стен по зубцам скал — все это говорит о бывшем процветании ладака и о мужественном духе его бывших созидателей. Имя великого героя Азии Гессархана Овеивает эти места. В Каладзе около старого форта на Озыбучем мосту через желтый гремящий инд вы слушаете повесть о том, как рука кашмирца Сухомира, разбитого ладакцами, в знак назидания была прибита на этом мосту. Но, — добавляет рассказчик, — кошка съела эту враждебную руку, и для сохранения назидания — Ее пришлось заменить рукой одного умершего ламы. Таковы неожиданности судьбы. В Саспуле опять прекрасный храм с древнейшими изображениями Майтреи. Хотя много написано о Ладаке, но чувствуется, что еще множайшее может быть открыто в этих местах и может дать потерянные вехи многих путей.